Творить добро «Не делать зла», написала я в начале, потому что именно зло, выпущенное на людей, раздражение, недовольство, критика, упреки, унижение и создает проблемы, ссоры, непонимания в разных сферах жизни, в которых мы потом и живем так трудно, одиноко, напряженно. Наше недовольное зло, которое мы причиняли своим близким, не давая им достаточно внимания, тепла, любви, было причиной конфликтов. И это разрушало нашу жизнь, лишало нас сил. Наши злые и скверные поступки, совершенные нами в плохом настроении, когда мы были нересурсными, обиженными на весь белый свет, становились причиной обратного эффекта, негатива, направленного в нашу сторону. Я шла как-то в гости, погруженная в мысли, и, зайдя в подъезд, обнаружила огромную лужу на полу и мерзкий запах застоявшейся мочи. Какой-то добрый человек справил здесь свою нужду. Моя первая реакция была естественной. «Чтоб ты сто лет жил!» — произнесла я фразу, давно заменившую мне типичную «чтоб ты сдох». Но это доброе пожелание не отменило моих неприязненных чувств к человеку. И я, заметив исходивший от меня негатив, когда действительно хотелось произнести «чтоб ты сдох, паразит», тут же сказала сама себе «человек и так живет в ошибках, а ты ему еще зла желаешь». И подумала «Господи, прости этого человека и помоги ему вырасти и осознать, что он делает в своей жизни». Но тут же другая мысль посетила меня. Не все из них могут заменить агрессию принятием. Сколько раз люди, заходя в подъезд или выходя из него, наталкиваясь на эту лужу, будут проклинать этого человека. Сколько ненависти в свой адрес вызвал он этим поступком. Сколько зла, сколько негативной энергии полетело в его сторону. И ты думаешь, она не достигла цели? Я уверена. Любое наше послание достигает цели. Когда мы посылаем людям любовь, они это чувствуют и получают ее. Когда мы посылаем ненависть, она тоже достигает адресата. Этот человек совершил неправильный поступок. Он нарушил правила не делать другим людям зла. Он причинил зло, он испортил настроение десяткам людей, И в ответ на это они в течение нескольких дней посылали проклятие в его сторону. Я знаю точно, в эти дни с ним наверняка случилось что-то плохое. Что-то не получилось, что-то не сложилось. Но кто создал это? Он сам? Он нарушил правила и получил последствия? Мы уже много раз... И в других книгах, и в этой говорили о том, что люди относятся к нам именно так, как мы относимся к ним. Люди – наши зеркала, и они зеркалят тебе, твое отношение к ним. Если ты хочешь жить так, чтобы на тебя не наезжали, не наезжай на других. Хочешь, чтобы тебя не обижали, не обижай других. Хочешь, чтобы тебя поддерживали – Поддерживай других. Иди по жизни так, проявляй себя так, чтобы ни у кого не возникло желание сделать тебе больно, отомстить, отплатить тебе злостью. Попросту говоря, не причиняй никому зла, потому что именно к тебе оно и вернется. Не становись рассадником негативных мыслей, эмоций, осуждения, равнодушия ибо тебе придется за это заплатить. Но мне не хочется писать это правило через негатив, поэтому я скажу так – твори добро, и оно к тебе вернется. Я вспоминаю один фильм, в котором просто и мудро было показано, как мы сами создаем поток добра или зла, направленный в нашу сторону. Речь в фильме шла о молодой женщине – уставший недовольной собой и своей жизнью. Ее муж хотел взять кредит в банке, чтобы открыть свое дело, но она отговаривала его, не веря в успех этой затеи. Дети хотели, чтобы она провела Рождество с ними, но она отмахивалась от них, ссылаясь на занятость на работе. Она ехала на работу, и на заправочной станции к ней подошел мужчина. Дела у него шли крайне плохо. Наступало Рождество, и у него не было денег даже на самый скромный подарок своему маленькому сынешке. Он предложил женщине купить его старую машину, купить за несколько сотен долларов, но она отказалась. Тогда он предложил ей купить у него какую-то старую паяльную лампу, хотя бы за несколько долларов но она снова равнодушно отмахнулась. В отчаянии этот человек сел в машину и поехал в город. Он зашел в банк с пистолетом в руке, чтобы получить какие-нибудь деньги. В банке в этот момент находился муж героини, который тайком от нее приехал оформить кредит для своего нового бизнеса. Он попал под выстрел и умер. Неудачник-грабитель выскочил на улицу и сел в первую попавшуюся машину. Это была машина героини, в ней находились ее дети, они ждали своего папу. Попав в полицейскую погоню, грабитель не справился с управлением. Машина упала с моста и скрылась в воде под толщей льда. Отказав человеку в небольшой поддержке, героиня фильма потеряла всех близких. Мудрость фильма заключалась в том, что этой женщине был дан другой шанс. Еще одна попытка прожить этот день. И она снова приезжает на заправочную станцию. Человек подходит к ней с просьбой помочь. Ей не нужна ни его машина, ни его лампа. Но, видя состояние человека, понимая, как ему важно купить подарок на Рождество сынишке, она покупает лампу всего за несколько долларов. Обрадованный и благодарный мужчина садится в машину, разворачивается и уезжает из города. Каждый из нас, общаясь с людьми, постоянно попадает в такие ситуации выбора – быть добрым, отзывчивым, поддерживающим или отстранённым, равнодушным, злым. Если мы относимся к людям с негативом, то способствуем тому, что они создают проблемы, которые нам же потом и приходится решать. И так происходит во всех сферах жизни. Твори добро. Пусть возвращаются к тебе твои светлые, добрые поступки. Пусть люди зеркалят тебе свет и любовь, отправленный им тобой. Пусть твое отношение к ним вызывает ответное отношение, добрые, любящие. Пусть все твои проявления в мире вызывают у других людей желание поддержать тебя, дать тебе силы подарить веру в себя и свои возможности. Мы много говорили об этом на страницах книги, и теперь только от тебя зависит, чем ты наполнишь сферы своей жизни – злостью и недовольством или радостью и любовью. Чем ты наполнишь свою жизнь, такой она и будет. Твори добро, свети, радуйся, люби и живи в жизни полной добра, «Света, радости и любви».